Глава вторая. — А когда шли назад, он этими штанами еще и за колючую проволоку зацепился. В баре Шти на свай смеялся над своими рассказами громче всех. Впрочем, он всегда так делал. И шепчет. — Подождите, подождите! А Гоша такой. — Что, опять обосрался? Ха -ха -ха -ха -ха -ха Но сталкеры уже отсмеялись, и никто его не поддержал. Может быть, им было бы веселее, говори на свай правду, но по требованию Гоши рассказ пришлось несколько изменить. В нем не было дезертира со странным баллончиком, и вообще все вышло очень просто. ребой спустил штаны, и тут на них напали свиномрази. Пока Гоша и на отстреливались, ребой драпал с голой задницей. Еще один подвиг по зоны. Окончательно взявший на себя обязанности старшего группы, Гоша устроил своим подельникам инструктаж, сразу же, как троица преодолела вторую линию периметра и оказалась вне зоны досягаемости военных патрулей. Значит так, он решительно сбросил на землю рюкзак. «Слушайте меня, и тогда наши задницы будут в порядке. Кроме, конечно, задницы Рябова. С таким хозяином ей тяжело придется. Но это потом. А пока самое главное — помалкивать». «О чем?» — не понял Насвай. Ты же сам хотел всем про Рябова рассказать. Ребят поржут. Нельзя говорить о дезертире и Сабже, уточнил Гоша. И о странных свиномразях тоже не надо. Сабжи мы не видели, ничего не знаем. Дезертира не видели. Свиномрази, ну, они напали на Рябова и вели себя, как обычно. Едва отстрелялись. Не надо, а? Робко попросил Рябой. Давайте тогда уж ни о чем вообще не рассказывать. «Сходили на мусорку, обернулись без особых проблем. Вот и все». «Нет!» Насваю такой поворот не нравился. «После того, что мы пережили, вся зона должна знать, какой ты засранец». «Тем более вся зона это уже так знает. Просто все думали, что это фигуральное выражение. Я хочу сказать, шутка такая». Уточнил Гоша для Насвая. «А теперь будут знать, что ты засранец, самый настоящий». «Подробности сейчас обсудим и затвердим. Рябому ничего не оставалось, кроме как согласиться. Да его, в общем-то, никто и не спрашивал. А он и сам прекрасно понимал, что история, в которой замешанный дезертир, расстрелянный им военный патруль и погибшие люди-бубны, не та тема, о которой стоит судачить. Говорят, что сталкеры умеют бояться только в зоне». Но и по эту сторону периметра есть кое-что, с чем даже сталкер связываться не захочет. Выбравшись с опасной территории, приятели поскорее отправились к ближайшему скупщику, работавшему на бубну. Таким, как они, полагалось продавать артефакты только тем, у кого столуются. Их принял длинный жилистый мужик по прозвищу Барбос. Прежде чем их впустили в квартиру, они стали свидетелями забавного в какой-то степени инцидента. Едва не сбив их в дверях, на лестничную площадку выскочила смутно знакомая девица в изрядно помятой одежде. Девица ругалась последними словами и на нежданных гостей зыркнула коротко и гневно. Сталкеры показали небогатую добычу, и барбос, достав из-под матраса мятую пачку евро, отслюнил им сколько полагается, ну, разве что чуть-чуть меньше. Зато теперь у него можно было оставить оружие и снаряжение, а потом отыскать на захламленных антресолях гражданские шмотки. «Шляйтесь, шляйтесь!» — протянул Барбос, почесывая смуглую татуированную грудь. «А тут такое творится! Это еще Нинка эта! Нинка, дрянь!» На свае хотел было поддержать разговор о Нинках, Светках и Наташках, Но Гоша показал ему кулак. С этим вопросом пускай Барбос сам разбирается. Не их дело. — А что творится-то? — спросил Рябой. — Бубна сказал, если его кто потревожит до завтра, будет умирать долго. Вот что. — Но в шти мы зайти можем, — не унимался Гоша. — Положено? — Конечно, положено, — кивнул Барбос. — Бизнес без выходных, а к Бубне не лезьте. У нас там... «В общем, хреновые, видать, дела, мои прекрасные маркизы». Наскоро переодевшись кто во что, потому как разбредаться по собственным норам не хотелось, зато очень хотелось потусить среди своих, трое покинули уже уснувшего барбоса и захлопнули за собой дверь. В подъезде воняло обыкновенной кошачьей мочой, и это успокаивало. Чувствуя себя законопослушными гражданами, невозначай поднявшими нехилово для такой публики бабла, сталкеры вышли на пустынную улицу. а такси в этом районе городка можно было и не мечтать. Но Насвай, оказывается, подготовился. — Прогуляемся, — сказал он. — Воздух свежий, свиномрази здесь не водится. А если напрямую через частный сектор, то выйдем к штям за часок. — Ладно, — согласился Гоша. Только чтобы никто не сболтнул о том, о чем не надо. Может быть, кому-то на свай, и особенно ребой показались бы людьми мало, заслуживающими доверия, в плане промолчать. Но Гоша знал обоих не первый год. А в зоне год за... трудно даже сказать за сколько. Это уж кому сколько кукушка накукует. Теперь, немного успокоившись и получив деньги, Гоша почти любил обоих. И вышло так, что к монументальным, непробиваемым воротам бара сталкеры подошли уже чуть-чуть пошатываясь и не стройно напевая народную песенку про черную быль. Впустивший их гоблин, здоровенный вахтер бубный даже слегка прихватил толстыми пальцами за плечо Рябова. Но тут дружелюбно улыбнулся. «Не унывай, жандарм! Сходки идем!» «Ну и что? Что сходки? Радости поди полной штаны!» Гоблин отпустил Рябова и брезгливо отер пальцы о штанину. У босса были неприятности. Пропали несколько ребят, и похоже на совсем. допущенный до секретов Гоблин считал своим долгом переживать из солидарности. Но что взять с троих оболтусов? Бизнес есть бизнес, а выкинуть можно и попозже, когда денежки сольют. Внутри бара всем, конечно, было глубоко наплевать на проблемы Бубны. Нормальный сталкер будет только рад, если толстый безногий кровопийца нарвется на неприятности. Вслух об этом, конечно, не говорят. Но кто и когда любил рисковать головой, зная, что большая часть прибыли останется вот у такого бизнесмена. Поэтому за фигурными решетками по углам все так же извивались полуголые девицы, а присутствующие джентльмены и некоторое количество леди были всерьез под шофе, И говорили громко, чтобы не сказать «орали» во все горло. По-другому, впрочем, и быть не могло. Вокруг шеста на подиуме танцевали без остановки, и, стало быть, музыка жарила вовсю. Друзья разбрелись. Гоша подсел к стойке. Решив хоть попробовать что-нибудь разузнать, он на всякий случай сделал серьезное лицо. А на свай подвалил к первому попавшемуся столику, за которым увидел немало знакомых лиц. Сам себе подхахатывая рассказал о подвиге Рябова. знаешь не боятся поросята его задницы?» — хмыкнул енот. «Скажи, чтоб не унывал. Пусть циклопа попробуют напугать или еще кого-нибудь». «Скажу!» — обрадовался на и попытался высмотреть Рябова. Но Рябой не был расположен находиться в центре внимания. Получив у стойки полстакана традиционного для вышедших из зоны черного сталкера, Он забился в самый темный уголок. Здесь расположились два пенсионера. Так зовут тех, у кого уже не хватает здоровья на частые ходки, но имеются интересы, чтобы оставаться в сталкерской среде. Интересы, само собой, финансовые, и часто куда более криминальные, чем, собственно, охота за артефактами. Рябой поздоровался, присел и замолчал, уткнувшись носом в черный сталкер. Напиваться он категорически не любил, знал, к чему это приводит. Но наличие стакана в руке являлось своеобразным пропуском в тусовку. Пенсионеры, переглянувшись, решили принять его. «Так вот, об этих людях», — продолжил тот, что был постарше и имел окладистую седую бороду. «Люди подозрительные, ты прав. А с теми, кто темнит, я бизнес не веду». «Зона сама по себе местечко мутное. А если еще и тут все запутать? Нет, я с ними работать не стану». «И я не стану», — кивнул его собеседник, лет пятидесяти, в дорогом костюме, но без галстука. «Да они понимают. Вот и сразу отправились к Бубне. Бубна может себе позволить работать с любым. Все равно это не он с клиентом, а клиент с Бубной работает». «Бубна устанавливает правила» покивался добородой. А кто их не соблюдает, тот не жилец. Оба джентльмена негромко рассмеялись. Кто же не соблюдает правил? Мысленно спросил сам себя ребой Да понятно кто. Дезертир. Жалко парня. Если б не выручил, худо могло все обернуться. И сам бы я по глупости погиб. И ребят бы подставил. ребой зажмурился, а когда снова открыл глаза, увидел флер. Маленькая и тощая, она стояла посреди бара и недовольно осматривалась. Всё у Рябова было не как у людей. И личной жизни это касалось не в последнюю очередь. Возле зоны трется немало женщин. Есть среди них и красивые, и порядочные, а некоторые даже совмещают и то, и другое. Но Рябой влюбился в эту флер, у которой как раз ни того, ни другого не было. Она обладала вполне заурядной внешностью. Это, конечно, если не считать длинного острого носа, чуть загнутого вверх на самом кончике. Вела она рискованный образ жизни, и от оттого была не разбита. И что хуже всего, имела скверный характер. Хотя нет, хуже всего. Рябова она просто-таки презирала. «Флёр!» Позабыв обо всём, Рябой расцвёл улыбкой, если не на миллион, то уж точно на все, что было у него в карманах. «Флёр, как дела? Жив еще, лузер? Отвали от меня!» «Я сходки, при деньгах!» — похвастал Рябой. «Угощаю! Сидим?» «У стойки!» — нехотя согласилась Флёр, которая так и не высмотрела никого более подходящего. «Только держись хоть немного подальше, малахольный!» Когда они отошли, два джентльмена синхронно усмехнулись. Флёра сама по себе была персонажем местных анекдотов. А уж в паре с Рябым французское имя не шло ей категорически, но в отличие от сталкеров, женщин принято называть так, как они сами представляются. От стойки как раз отходил озабоченный Гоша, который на миг притянул к себе Рябова. — Найди меня как сможешь. — Есть разговор! — прокричал он ему в ухо. — Это важно, нас касается. Но Флёр уже уселась на табурет и оглянулась, так что слова Гоши покинули голову Рябова так же, как и пришли, только через другое ухо. Он выудил из кармана бумажник и гостеприимно его распахнул. «Чего хочет моя леди?» «Твоя леди, думаю, хочет удавиться», — предположила ласковая Флёр. «Хорошо, что я не она, а я хочу». Бармен Джо уже вовсю звенел стаканами и бутылками, предварительно, впрочем, покосившись на Рябова, которому ничего не оставалось, кроме как выудить из бумажника всю наличность и помахать ей в воздухе. И без того веселые сталкеры поздравляли флёр с помолвкой, одобряли выбор, а особо остроумные бормотали что-то о части тела Рябова, от вида которой даже свиномрази приходит в экстаз». Гоша, сволочь, успел наплести. Рассердился было ребой но одно присутствие Флёр делало его абсолютным добряком. Не унывай, жандарм, с каждым может случиться, а Флёр девушка с юмором. Замуж за сталкера, это ж скольких тебе, Флёр, придётся на свадьбу звать? Хмыкнул кто-то справа. Я замуж выйду за порядочного, а среди вас такого пока не встретила. Отрезала Флёр. Корчите из себя что-то, а сами алкоголики до да пройдохи. Зона, зона, крутая жизнь. Я, что ли, в зоне не была? Ничего, таскала карабин, как и все. Только что-то перестало, обиделся бродяга. Сходила пару раз, и теперь типа крутая. Все вы бабы такие. Я бы попросила, завопила Флёр. Да девушка-то, девушка! -то, девушка Успокоил её невозмутимый бармен. Девушка я разве что на левое ухо. «После того, как в болотах один идиот меня прямо над этим ухом выпалил!» Вообще-то все знали, что пивка бы, тогда спас ей жизнь. Но спорить с Флёр никто не желал. Хотя в целом окружавших её бродяг ситуация только веселила, и к стойке начал подтягиваться народ. Девки на подиуме пляшут каждый день, а вот Флёр орёт во всё горло разве что три раза в неделю. да ей сыр какого-нибудь!» попросил заботливый ребой Наверное, и не завтракала. «Я только что из постели, идиот!» Флёр ненавидяще взглянула на него из-под мышиного цвета чёлки. «Порядочные женщины раньше двух часов дня из постели не встают, а я раньше восьми вечера». «Ещё бы! Всё утро официанткой тут пахать!» — вклинился кто-то из сталкеров. «Я вашу мамашу!» «Тут, как официантка, от вас больше чаевых получаю, чем вы от бубны!» — взъярилась Флёр. «Работаем на одного хозяина, так что заткнитесь!» «Тебе бы самой заткнуться!» — подумал ребой пытаясь взять Флёр под руку. «Вольные бродяги — народ воспитанный, просто воспитывали их волки. И эти маугли в раз могут перестать смеяться, если решат, что их обидели». О том, что расплачиваться за обиду придется, конечно же, не Флёр, а ему, официальному кавалеру, Рябой не думал. Он приобнял, даже не заметившую этого Флёр, и почувствовал себя почти счастливым. — Говорят, у Бубны проблемы? — во весь голос спросил он, чтобы переменить тему. Повисла пауза. — Кто говорит? — наконец спросил самый пьяный сталкер совершенно трезвым голосом. — Ну, все говорят. «Идиот!» — рявкнула Флёр. «Почему ты такой идиот, Рябой? И почему ты... Убери руки сейчас же!» Рябой испуганно отступил, поднимая обе руки на всякий случай. Флёр, в общем-то, могла и бутылкой по голове отоварить. Он отступил и наткнулся спиной на кого-то, кто в момент принял его в удушающий прием и спустя пять секунд аккуратно положил неподвижное тело на пол. Сталкеры у стойки дружно поднялись. Своих они трогать не позволяли, даже если этот свой ребой, Но бармен Джо постучал ложечкой по пустой бутылке. «Это, уважаемые гости, бубны, господа. Они на нервах и не сделали нашему другу ничего плохого». Бродяги замерли, и только флёр с визгом кинулась на обидчицу, высокую светловолосую женщину с удивительно крепкими руками. Блондинка отступила в сторону, словно тореадор, И флёр ткнулась в объёмное пузо храпа, одного из охранников бубны. Храп ухватил буянку под мышки, поднял куда-то к самому потолку и сурово посмотрел на неё снизу вверх. Странно, но иногда взгляд снизу вверх действует ещё убедительнее, чем сверху вниз. Флёр перестал отрепыхаться. «Никто их не тронет, пока бубна не скажет». Храп поставил флёр на ноги, и слегка шлепнул по спине, шагай, мол. От легкого шлепка охранника, будто от эффектного жеста фокусника, несостоявшаяся невеста мгновенно испарилась. Сталкеры перевели дух и, наконец, внимательно рассмотрели пришельцев. Их было девять. Высокая, крепкая блондинка была единственной женщиной в компании. Еще шестеро привлекали внимание разве что весьма спортивным сложением, хищными взглядами, а вот оставшиеся двое с ними резко контрастировали. Главным, несомненно, являлся невысокий кругленький старичок в какой-то национальной арабской шапочке и джинсовом костюме. Толстые волосатые пальцы старика усеивали крупные перстни, а что касается сверкающих камней, то ювелир не требовался. Каждому за километр было видно, что камушки настоящие. Рядом, в кольце охранников, потому что больше никем эти парни быть не могли, стоял молоденький, слащавый парнишка чуть повыше. «Меня зовут Фарид», — сказал парнишка и поправил золотые очки. Он говорил с легким восточным акцентом. «Мой господин, который просит называть его просто шейхом...» «Хрена себе, как просто!» — брякнул проходивший мимо енот и, не оглядываясь, скрылся за дверью сортира. «Да...» Фарид немного смутился и оглянулся на шефа. «Так вот, мы просим вас извинить досадное поведение нашей спутницы, госпожи Кайл. Она всего лишь оказалась дезориентирована». Сталкеры посмотрели на Рябова, продолжавшего лежать на полу с детской улыбкой. Затем, скользя по длинным ногам, взгляды поднялись до бюста госпожи Кайл. Бюст взглядов не смутился». Этот приблизительно пятый с половиной номер, похоже, вообще было не смутить. Шейх, между тем, что-то быстро сказал Фариду. «Мы только что от господина Бубны», — сказал переводчик и, видимо, секретарь. «К сожалению, он ничем не смог нам помочь. Дело в том, что нам необходимо проникнуть в запретную зону по некоторым частным делам. Нам требуется проводник, услуги которого мы готовы щедро оплатить». Снаряжение и экипировку экспедиции мой господин берет на себя, так же, как и любые дополнительные расходы. А подробнее енот вернулся из сортира, на ходу застегивая ремень. Особенно по тому пункту, на котором бубна вас выслал, таких сладких. Незаметно окружившая гостей толпа сталкеров одобрительно загудела. Охранники чуть сместились, переглядываясь, Надо полагать, не первый год работали вместе и разбирали возможные цели без слов. Фарид коротко переговорил с хозяином. «К сожалению, господин Бубна желал знать, зачем мы идем в зону. Однако у нас несколько частное дело, и уважаемый шейх хочет оставить его в тайне. Кроме того, нам нужен проводник, только проводник». Он не должен ничего предпринимать самостоятельно, особенно стрелять без команды. Проще говоря, оружие должно стоять на предохранителе. Или его проще вообще не брать. «Вы трупы!» Енот хлопнул по крепкому плечу ближайшего охранника и пошел к своему столику. «Пусть идут одни раз такие умные!» «Поверьте, мы располагаем весьма подготовленными людьми», — добавил Фарид. Нам нужен только проводник. Если такого не найдется, мы все сделаем сами. Но хотелось бы сэкономить время. Мы полагали, что за сумму примерно в... Когда Фарид назвал сумму, головы сталкеров дружно повернулись. Каждый подставил то ухо, что лучше слышало. «Сколько, сколько?» — крикнул кто-то. Фарид повторил. Шейх утвердительно кивнул. Воцарилось тягостное молчание, посреди которого, впрочем, продолжала греметь музыка. «Если бы я был смертельно болен, я бы подумал», — изрек, наконец, седобородый джентльмен с сигарой. «Хотя нет, все равно маловато. Уж лучше тихо скончаться, чем под деструктором последние дни догуливать». Сталкеры шумно согласились. Прежде всего, сделка была просто унизительной. Что значит оружие на предохранителе? Что значит можно его вообще не брать? За кого себя считают эти уроды? Я вас поведу. Я согласна. Отчаянно работая локотками, через толпу дюжих мужиков пробиралась флёр. Прежде она и правда ходила в зону, и в принципе годилась проводники. Правда в состязании за право называться худшим сталкером она была бы фаворитом, «Но если речь идет о том, чтобы идти, полагаясь на защиту спутников...» «Проспись», — посоветовал ей Гоша. «Всем наплевать, но Рябой расстроится, когда вы не вернетесь». «Тем более пойду». Флёр встала перед Фаридом, едва не наступив на своего обожателя, все еще коротавшего вечер на полу. «Пусть вот эта крашеная руки не распускает, и я пойду. Да, кстати, про руки всех касается. Знаю я вас». Смуглолицые охранники покосились на флёр со сдержанным презрением. Блондинка Кайл вообще не удостоила её вниманием, а растерянный Фарид заговорил с шейхом. Тот скорчил кислую гримасу. — Что? Да я была в зоне сто раз. Я там всё знаю. Сумму ты уже назвал. — Мой господин полагает, что идти с мужчиной нам было бы предпочтительнее, — осторожно произнёс Фарид. «Кроме того, тут все мужики трусы и с вами не пойдут!» — отрезала Флёр. «А я зону, как свои пять пальцев!» Шейх тронул Фарида за плечо и отрицательно покачал головой. «Тогда я пойду!» И из толпы вышла еще одна женщина, довольно хорошенькая. Норис крикнул кто-то. «А что скажут твои искатели?» «Я больше не в искателе!» — твердо ответила девушка. «Я свободный сталкер и делаю, что захочу!» Захоти-ка ты, сучка, свалить отсюда по-быстрому, посоветовала ей Флёр, угрожающе надвигаясь. Это моё дело, мы уже договорились. Сцена всё больше походила на цирк, и бродяги расслабились, рассредоточились по табуретам у стойки и ближайшим столиком. Представление удобнее смотреть оттуда, а две бабы явно намеревались сцепиться. Только на свай, заметивший, наконец, Рябова, попытался привести товарища в чувство. Это было нелегко, ибо обморок давно перешел в крепкий сон. «Флёр, они не хотят тебя брать!» Норрис тоже была настроена всерьез. Крылья её носика гневно трепетали. «К тому же зону я знаю лучше. Ты ходил-то раз пять!» «Дамы, я хочу повторить. Уважаемый шейх не хотел бы брать в проводники даму. Аккуратненький Фарид явно боялся увидеть то, что вот-вот должно было случиться. И вообще, ведите себя прилично, пожалуйста. Гоша помог на сваю, и вдвоем они поставили Рябова на ноги. Тот поднял тяжелую голову и понял, что кто-то хочет обидеть Флёр. На самом деле, в этот момент Норрис пыталась лишь отобрать у соперницы свои же волосы, которая Флёр за долю секунды исхитрилась намотать на кулак. «Убью!» — рявкнул Ребой и кинулся на помощь. К счастью для Норис просонок его сильно повело в сторону, прямо на Фарида, и ближайший охранник заломил сталкеру руку за спину. «Наших бьёт!» — тут же крикнул на свай и получил в ответ возмущённый рёв товарищей по профессии. «Заревели даже в самых отдалённых уголках бара», где и понятия не имели о происходящем. Даже в сортире, кажется, кто-то заревел. Впрочем, там реветь могли и по другому поводу. «Стоять всем!» Теперь решил вмешаться Храп, до этого смирно стоявший в сторонке. «Музыку тише! Алло, шеф! Да!» Храп прижимал к уху телефон, и именно поэтому драка не началась. Перебивать бубну никому не хотелось. Пока бывший рэгбист выслушивал указания своего тренера и бывшего и нынешнего, Фарид что-то втолковывал Рябому. Медленно, трезвее, Рябой начал понимать, что произошло. Ничего удивительного, что он сразу же предложил свои услуги. — Ты рехнулся уже совсем, да? Глаза дай! Насвай, нервничающий рядом со скрученным приятелем, все слышал. — Это в один конец дорожка! Ты посмотри на этих дрищей! — Они только что с тренажёров слезли, а зоны не нюхали. Ты им рулить позволишь? Я не могу пустить флёр одну. А Соловела, поведя глазами, вздохнул ребой «Пусти руку, а? Как тебя?» «Это мистер Дэвидс. А его друзей зовите мистер Томпсон, мистер Джексон, мистер Сойер, мистер Джонсон и мистер Давида», — подсказал переводчик. «Легко запомнить». Дело наобрадовался Рябой, рассматривая смуглые лица гостей с юга. — Вот и хорошо. Отпусти его. Фарид говорил и одновременно слушал шейха. — Мы, конечно, наведем о вас некоторые справки, господин ребой Просто ребой без господина или мистер. И вот еще что. Сталкер выпрямился и потер плечевой сустав. — Флер с нами тогда не пойдет. Увы, она услышала. Двое вышибал из бара, как раз оттащили ее от потрёпанной красотки Норис и флер кинулась на нового врага. «Что ты сказал, придурок?» норибой не успел получить своего, потому что между ними оказался храп. Охранник, впрочем, их даже не заметил. «Вот что!» — сказал храп, глядя на шейха. «Никто с вами не пойдет, если не разрешит бубна. А значит, проводник все равно от него, и договор в силе». «Это раз. Ты понял?» Фарид быстро перевел, и шейх яростно зашипел что-то в ответ. «Мой господин говорит, что он согласен оплатить господину Бубне оказанную помощь». Фарид попытался быть ироничен, хотя обстановка трусоватому секретарю не нравилась. «Но он уже нашел проводника и не примет другого». «Бубна согласен», — кивнул храп. «Второе. Поскольку парень очень рискует...» За вами пойдет группа прикрытия. Это его страховка. Тебе ее оплачивать не придется. Они идут не с вами, а за вами. Это условие не обсуждается. Шейх издал несколько звуков, ничего хорошего бубни не сулящих. Мой господин согласен. Ну вот хорошо. А теперь вам лучше покинуть бар господина бубны. Проводник придет к вам позже. Шейх, не прощаясь, двинулся к выходу. Остальные поспешили за ним. Только блондинка Кайл, всю сцену сохранявшая олимпийское спокойствие, ушла медленно, одарив напоследок храпа загадочным взглядом. — Ты не стремайся. Храп, как мог, мягко похлопал Рябова по плечу. — Слушайся, папу, бубну, и будешь в шоколаде. — И не отлучайся пока. Как только от бубны выйдет дезертир, пойдешь ты. — Дезертир? — Ну да. Храп насупился. «А чего ты так вылупился?» «Делай, что велят. Остальное тебя не касается». Храп отступил в сторону, и ребой с виноватым видом подошел к Флёр. «Прости, но это слишком опасно, понимаешь? А деньги мы разделим». «Я не сержусь». Флёр обняла его, и до крови, царапая когтями шею, зло прошептала в самое ухо. «Что хочешь делай, гад ползучий?» но чтобы Бубна разрешил и мне идти. Или, клянусь зоной, к твоему возвращению меня тут и след простынет. У меня жених в Калуге, между прочим». Буквально отшвырнув от себя Рябова, Флёр отправилась поправлять прическу. В дверях женского туалета столкнувшись с норис которая ходила туда за тем же самым. Стычка, впрочем, не состоялась за отсутствием предмета спора и бывшие соперницы лишь обменялись ненавидящими взглядами. норис спровожаемая шуточками, покинула Шти, а Рябой присел к Гоше и на сваю, чтобы перевести дух. — Что, жандарм, приуныл? — хмыкнул Гоша. — Еще можешь отказаться. — Не могу, — мрачно сказал Рябой. — Поздно. Опять все смеяться будут, если жив останешься. Так что пусть уж смеются. Подозрительные ребята, да? На свай кончить бы их всех почему бубна их отпускает в каждой игре есть правило пояснил гоша и сладко потянулся Ему нравилось когда неприятности проходили стороной все же попробуй отказаться Флер переночует с этой мыслью и тоже не полезет не вздохнул ребой если ей вожжа куда надо попадет не остановится такая женщина ты хоть с ней спал ну пару раз. Скромно пожал плечами ребой. «Значит, один раз!» — твердо сказал Насвай. «Ладно, что теперь горевать? Не унывай, жандарм! Вот, бубно тебе прикрытие организует!» Но все оказалось не совсем так. Точнее, бубно ничего организовывать не собирался. Когда молчаливый дезертир вышел из кабинета, храп провел к хозяину Рябова. Потерявший в зоне ноги бубно как всегда, сидел за массивным столом что-то рисовал на листе бумаги. «Советую взять двоих», — сразу сказал он. «Мне никого уговаривать неудобно, так что найди сам». «Двое. Авторучка с золотым пером что-то изобразила. Они пойдут за вами, но вне прямой видимости, чтобы не раздражать этого шейха». «Кстати, что тебе сказала эта официантка? Как ее?» «Флёр!» — подсказал Рябой и оглянулся в поисках экранов через которые Бубна наблюдал за происходящим в баре. Но она хочет идти. Очень. Почему бы нет?» Бубно как булавкой пригвоздил Рябова к стулу пристальным взглядом. «Она ведь тебе нравится, я слышал. Вот, хороший повод сойтись поближе. Но в случае чего она под твоей защитой. И лучшей защитой будет, если в опасной ситуации ты оставишь ее ждать прикрытия». Кого, кстати, хочешь взять? Ну, Гошу и на свая. Хороший выбор, — делано просиял бубно Надежные парни. Если будут упираться, скажи мне, я их тоже очень попрошу. Дело-то простое, иди до да насвистывай. Заодно подработают по пути. Только пусть не увлекаются хабаром. Их задача — не слезать со следа шейха. А он попробует их сбросить» но ты как проводник используешь всякие хитрости, чтобы у шейха ничего не вышло. Ты меня понимаешь, да? Конечно. Оробевший ребой попытался сделать умное лицо. Это всегда давалось ему с трудом. Вот, значит, и договорились. А если так выйдет, что... Бубна чуть замялся. Я хочу сказать, когда вы закончите, а шейх вдруг захочет вернуться другой дорогой, через болото, например, то заведи его куда-нибудь и брось. — Не ходи в болото, там опасно. Бросай их и возвращайся. Сразу, конечно, ко мне. Ну и сколько интересного расскажешь, столько и заработаешь. Понятно? Иди, поговори с друзьями и к шейху. Рябой вышел в зал и встал как вкопанный, осмысливая полученную информацию. Группа прикрытия пойдет скрытно. Зачем же тогда храп рассказал о ней шейху? и почему бубна хочет, чтобы флёр тоже пошла. Сталкер чувствовал запах жареного, даже палёного, но не понимал, с какой стороны он доносился сильнее. Похоже, отовсюду. Так ничего и не сообразив, Прибой вернулся к Гоше и на сваю, которые как раз рассказывали случайным слушателям, как их друг бегал от свиномразей со спущенными штанами. На этот раз слушатели попались более благодарные, Ржали от души. Рябой дождался, пока раскаты стихнут, и сообщил товарищам об их ближайшей судьбе. «Ты... я его убью!» — закричал Насвай. «Я ж заплачу!» — оправдывался Рябой. «Слышали ведь, сколько мне шейх должен? Половину флёр, остальное вам. Вам и делать ничего не нужно. Будете идти по следу, который я оставлю, и всё. Может, по дороге артефактов каких возьмёте?» «Ага, хабар, он же под ногами валяется. Только бери. Бесполезно, насвай. Если Бубна решил, придется идти», — проговорил мрачный, как клоун на похоронах Гоша. «Вот чуял я, будет нам продолжение». «Не унывай, жандарм», — утешил его ребой «Если Бубна с нами, значит, выкрутимся». «Да не Бубна с тобой будет, а мы. Двое против этих девятерых». А с нами не будет вообще никого, потому что если они тебя прикончат и дождутся нас, то зачем им вообще нас со следа сбрасывать, если проще порешить? — Ну, ты это, тише! — попросил Рябой, показывая глазами на случайных слушателей. — А ведь он прав, — подумалось ему. И Бубна был рад, когда я назвал Гошу и Насвая. А что про них известно Бубне? Что оба не на лучшем счету, как и я, и оба ему не слишком ценны как и я, и флёр.